Глава восемнадцатая «Кандидатки в невесты первые проходят зал и занимают отведенную им ложу», — командовал Пит, отмечая каждую из нас в своем списке. «Как овцы в загоне», — проворчала Фелиса, переступая порог зала, который сегодня преобразился до неузнаваемости. Даже на зимнем балу было все иначе. И скромнее, задрапированные золотистым шелком стены Повсюду букеты из белых лилий и роз, а главное, всё разделено на зоны. Три отдельных ряда мягких стульев для потенциальных невест. В центре их на пьедестале кресло для принца, от которого убегает к дверям ковровая дорожка. Рядом столики с напитками и лёгкими закусками. Площадка для танцев. В дальнем углу на возвышении место для музыкантов. А для отдыха остальные гостей по периметру – расставлены кушетки и диванчики. У обоих выходов из зала, в холл и внутренний двор уже дежурили королевские гвардейцы. После того, как все невесты оказались в сборе, внутрь стали запускать других гостей. Все действительно были с парами, даже ректор вошел под руку с деканом факультета мага искусства. Шин и Мортон пригласили своих однокурсниц. Алекс тоже был с некой девицей со своего курса. Правда, на нее он почти не смотрел — зато постоянно косился на Фелису, а Нетти, как и говорила, явилась робом. А вот и Джу с Лотом, оба серьёзными и немного взволнованными лицами, судя по любопытным и откровенным взглядом в их сторону, для многих и, в первую очередь, профессоров их пара стала сюрпризом. Профессор Бирт неожиданно пришёл с профессором Райт, а вот профессор Роу с деканом Йорт ничуть не удивили. Про их возможные отношения уже давно ходили слухи в Академии. Ну и, наконец, Вейтен с Глорией. Герцогиня сегодня просто сияла, и в прямом смысле тоже. Ее сапфировое платье было расшито золотой нитью и сплошь усыпано жемчугом разного диаметра, а в волосах сверкала диадема. Вейтен не изменял себе. Строгий костюм, спокойное выражение лица и отрешенный взгляд. Принц явился последним. Остановился на пороге и с торжественной улыбкой обвел взглядом склонившихся перед ним в почтении гостей. Затем прошествовал к своему креслу, по пути все с той же улыбкой рассматривая своих невест. Сегодня он был одет под стать Глории. Синий с отливом костюм, кремовая батистовая рубашка с кружевным воротником и неизменная трость, которую он крутил в пальцах. Мне не повезло опять сидеть рядом с ним, по правую руку. я старательно пыталась сделать хорошую мину при плохой игре. «Шампанского всем!» — объявил его высочество первым делом. И когда все получили свои бокалы, он произнес пространную приветственную речь, пожелал всем хорошо повеселиться и залпом осушил свой фужер. Ему тотчас принесли новый, а следом началось музыкальное представление. Его я никак не ожидала, но даже была рада. Всё же, какая-никакая... но отсрочка от общения с его высочеством. Пока перед нами отплясывали молоденькие танцовщицы, и на разные голоса пели юноши, я украдкой нашла глазами Вейтена. Глория по-прежнему висела на его руке, что вызвало у меня непроизвольный приступ раздражения, ревности. Куда ж без неё? До безумия хотелось оказаться на её месте. Вот прямо сейчас, немедленно, так же прижаться к Вейтену, ощутить его близость, приткнуться щекой к плечу. «Демоны, как же я соскучилась по нему!» От разбушевавшихся эмоций поднесла бокал к губам и хлебнула лишку, отчего закашляла. «Будьте осторожнее, мисс Гамильтон!» Принц с усмешкой коснулся моей спины. Для этого ему пришлось наклониться и протянуть ко мне руку. «И не спешите. Вино сегодня не закончится. Простите, ваше высочество, это случайно». Я натянута улыбнулась. «Со мной уже всё в порядке. Надеюсь на это». Принц снова усмехнулся и подозвал к себе слугу сменить свой опустевший бокал на очередной полный. Но вскоре пришла очередь краснеть Мэган. Его высочество выразил желание услышать еще раз, как она поет. «В прошлый раз вы потрясли меня своим талантом, мисс Поллер», — произнес он. «Я уже давно хотел попросить вас исполнить для меня еще что-нибудь». Мэг обреченно улыбнулась и направилась в центр зала. Пела она, как всегда, великолепно. А благодаря акустике зала и музыкальному сопровождению целого оркестра, голос её звучал особенно волшебно. «Браво, браво!» Его высочество даже поднялся, аплодируя Мэган. «После такого пронзительного и чувственного выступления я просто не могу не пригласить вас на первый танец, мисс Поллер». Он сошёл со своего пьедестала и проследовал к девушке. Музыканты заиграли медленную мелодию, под которую принцы Мэган закружились в одиночестве. Нас, кандидаток, еще вначале предупредили, что до танца с принцем мы не имеем права танцевать ни с кем. Уже после можно уделить внимание другим кавалерам, но не больше, чем трем за весь вечер. Поэтому мы продолжали сидеть на своих местах. Но никто из гостей, похоже, пока не решился выйти на первый танец вместе с его высочеством. И принц через некоторое время с напускным удивлением обратился ко всем присутствующим парам. «Ну, что же вы стоите? Присоединяйтесь. На балу принято танцевать от души». И пригласил следующий Фелису. «Я же подумала, хватит ли у его высочества сил танцевать с двадцатью шестью избранницами. И все же повезет больше тем, кто раньше отбудет этот обязательный танец. С другой стороны, есть вероятность, что до кого-то и вовсе не дойдет очередь. Не успел закончиться этот танец, как зазвучала новая мелодия». И теперь это был небезызвестный крантуаж, упасей меня Алви. Но Алви, по всей видимости, в этот вечер был занят и не слышал моей мольбы, поскольку в следующую минуту принц уже стоял возле меня. «Мисс Гамильтон, уделите и вы мне внимание». «Конечно, ваше высочество». Я вложила свою руку в его раскрытую ладонь и поднялась с превеликим удовольствием. Мы прошли в центр зала, и принц приобнял меня за талию. Его прикосновение как и близость, были мне неприятны. Даже аромат духов раздражал. Но я не имела права показывать это. Только улыбалась до боли в напряженных губах. Боковым зрением я заметила знакомый силуэт. И в груди стало тесно. Вейтен с Глорией тоже вышли танцевать. Я вспомнила, как на зимнем балу мы с ним кружились в этом же танце. «Теперь же делаем это порознь. Прямо из девка судьбы». «О чём вы задумались, мисс Гамильтон?» — поинтересовался принц. «О том, что это мой любимый танец», — отозвалась я. «Значит, нам повезло танцевать его вместе», — галантно сказал его высочество. Я слабо улыбнулась. «Как самочувствие его величества?» — спросила я ради поддержания разговора. «Слышала, вы уезжали во дворец навещать его?» «Всё так же», — ответил принц скорбно. увы «Боюсь, печальные новости последуют совсем скоро». «Действительно печально», — вздохнула я. «Для Потанны это будет большая потеря». «Думаете, я буду худшим правителем, чем мой отец?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Нет, отчего же», — торопливо возразила я. «Я просто высказала сожаление по поводу самочувствия короля и совсем не имела в виду...» «Я верю вам». Принц одарил меня улыбкой. «Не нужно оправдываться». К слову, вы сегодня очень привлекательны в этом платье. Словно милый полевой цветок среди пышных роз. Трогательный образ. Благодарю, ваше высочество. Только и ответила я. По его тону трудно было понять, искренен ли он в этих похвалах или наоборот иронизирует. Впрочем, мне было все равно. Но на свадьбу я бы одел вас в более роскошный наряд. Неожиданно произнес принц. Не сомневаюсь, что ваша избранница «Будет прекрасно на свадьбе», — заметила на это я. «Хотите сказать, вы себя не видите на этом месте?» Его высочество словно продолжал меня провоцировать. «Мне кажется, еще рано думать об этом», — уклонилась я от ответа. «Вам предстоит выбрать невесту среди двадцати шести кандидаток. Королеву», — поправил меня принц с усмешкой. «Я выбираю будущую королеву». но «Вы правы, не будем загадывать. Еще многое может измениться». На этом, к счастью, карантуаж подошёл к концу, и принц повёл меня к моему креслу. По пути я успела заметить Джулиану и лотта которые также покидали центр зала. Надо же, из-за разговоров с его высочеством я не видела, что они тоже танцевали. И, кажется, оба остались довольны этим танцем. Вон как щёки у Джу горят. «Ваше высочество!» Около принца внезапно появилась Глория и протянула ему бокал с вином. «Вы пьете со мной за столь чудесный бау!» Я сразу стала искать глазами Уэйтона. Он нашелся в другом конце зала, разговаривал с ректором. «С удовольствием». Принц охотно принял бокал. Правда, заметил с усмешкой. «Надеюсь, не отравлена?» «Обижаешь, ваше высочество!» Герцогиня надула губки. «Но если сомневаешься, могу попробовать первое!» Принц снова усмехнулся и все же сделал глоток. «Вот, видишь...» «Жив и здоров», — заметила Глория с улыбкой. «Куда сбежал твой жених?» Его высочество снова отпил из бокала. «Да вот он», — показала герцогиня на «Я решила не мешать ему разговаривать с ректором. Но надолго оставлять не будут и прав. Ещё уведут». Она рассмеялась, бросив на меня мимолетный взгляд, и убежала к Вейтону. Я же в это время старательно делала вид, что заинтересованно изучаю кружева на своём платье, где появилась крокотная затяжка, даже тяжело вздохнула для большей правдоподобности. «Не расстраивайтесь», — улыбнулся принц. «Это мелочи, которые ничуть не испортят вашу красоту. Лучше отведайте пирожные, девушки ведь любят сладкое. А я пока проведаю других леди, которые томятся в ожидании моего внимания». «Конечно, ваше высочество». Мучтиво склонила голову я. Подождала, пока он отойдёт, и действительно поспешила к фуршетным столам, где приметила Джулиану, уплетающую те самые пирожные. «Привет!» Я тоже взяла корзиночку с кремом. «Как дела? Где твой спутник?» Отошёл ненадолго. Отозвалась Джу, осторожно смахнув с губ крошку от бисквита. «Всё идёт по плану?» «Заговорщицки», — поинтересовалась я. «Ты о каком именно плане?» «А тебе и профессоре», — уточнила я. Хотя насчёт плана Вейтена мне тоже не терпелось узнать. Тем более, что пока ничего не происходило. А разве был какой-то план? Джулиана глянула на меня с лёгкой тревогой. «Ну, не план вообще», — поправилась я. «Ты довольна, как всё у вас идёт?» «Мы танцевали», — сказала она, кивая и улыбаясь. «Я видела». Многозначительно улыбнулась я. «Оказывается, он умеет это делать». тихо хихикнул Джулиана. «В смысле танцевать?» «И у меня тоже получалось. Правда, наступили пару раз друг другу на ноги, но разве это так важно?» «Ничуть не важно», — заверила её я с усмешкой. Джулиана потянулась за очередным пирожным. «Я когда нервничаю, всегда хочу сладкого», — призналась она смущенно. «А потом не могу остановиться. Если ты волнуешься о фигуре, то расплыться в талии тебе точно не грозит». с твоей-то активностью и нагрузками. Я хотела ещё поговорить о Лотте, но осеклась. К нам приближался он сам и профессор Бирт».